Как построена эта книга и почему она сработает? Эта книга не содержит диеты, комплексов, упражнений. Уверена, все это можешь найти в интернете и без моей помощи. Вся эта книга посвящена тому, почему у тебя на самом деле не получается похудеть, даже если ты знаешь все принципы правильного питания, даже если у тебя есть абонемент в фитнес-клуб, даже если ты уже диссертацию можешь написать по диетологии. Книга построена так, что ты сможешь... Понять головой психологические законы, касающиеся лишнего веса. Понять, как они проявляются в реальной жизни. Понять, наконец, что такое пищевая зависимость, а то термин совершенно неприятный и как-то не с руки иногда его применять к себе. Звучит вообще стрёмно, согласись. Увидеть много чужих причин лишнего веса и после выполнения упражнений увидеть свои. Понять механизм срывов и заеданий, как они возникают, почему. Выработать для себя схему, как уменьшать свои срывы или даже вообще их ликвидировать. Ты увидишь реально, почему ты не можешь похудеть и будешь четко знать врага в лицо. После этого тебе станет легко, потому что теперь ты будешь знать, над чем работать. Скорее всего, раньше ты просто копала не туда. Из своей камеры в тюрьме 10 лет копала подземный ход в соседнюю камеру. А надо – на выход. И теперь ты будешь знать, где выход. В начале чтения этой книги твои психологические причины лишнего веса будут в прямом смысле в слепой зоне. А в конце чтения в этой зоне будет написано много слов и букв. Некоторые могут быть даже нецензурными. Ты откроешь для себя новый мир и прояснишь, что происходит в твоей жизни, с чем именно связан твой лишний вес на самом деле. Ты построишь своих тараканов, и командовать парадом будешь уже ты, а не они. И еще. Это книга-конспект. Забудь, пожалуйста, о том, что в книге писать нельзя. Именно в этой книге писать нужно. Я специально выделяю прямо по тексту места, в которых тебе надо сразу писать. Поверь, с ручкой и записями пользы этой книги для тебя будет в пять раз больше, чем просто от прочтения. Я бы даже сказала так. Польза будет только от чтения и записей ручкой. Выполняй упражнение, и да пребудет с тобой сила духа.